Первая ссылка. Челябинск. В Челябинск приехали поездом 9 января 1923 года в морозную ночь. Из здания вокзала их прогнали. С четырех до шести утра ходили по улице. Чуть не замерзли совсем. На счастье, недалеко оказалась церковь, где они и согрелись, и помолились». Поселились по рекомендательному письму у Игнатовых, с которыми на долгие годы завязалась дружба. Привезли письмо из глав музея в Челябинский музей местного края, который только организовывался. Дурылину дали место в начале младшего научного сотрудника. И 15 января он уже приступил к формированию отдела каменного века. Привлек к Ирину к этой работе. приделывать рукоятки, палки для стрел, топориков и тому подобное. Конечно, он встал на учет в местном отделе ОГПУ и дал подписку о невыезде, но работать и выезжать в окрестности на раскопке курганов ему не мешали. А главное, по просьбе музея, его оставили в Челябинске, а не сослали в область». В первом же письме брату Дурылин просит известить Красина и Пешкову о своем водворении. В Челябинской ссылке Сергею Николаевичу хорошо работалось. Он принимает активное участие в создании музея в качестве ученого-археолога и этнографа. Разбирает древнегреческие и римские монеты. Радуется, что пригодился греческий язык. Систематизирует археологическую коллекцию, собранную первым исследователем Челябинского края Минко. Работает над созданием отдела Пугачевского бунта. Чертит планы, делает рисунки. 15 октября 1924 года пишет брату. «Могу тебе рассказать до деталей ход народного движения, рабочего и инородческого». Здесь, в Челябинском крае, это очень любопытно. В музей поступила интересная рукопись 16 столетия. Земельное дело одного татарина. И к радости узнаю, что я не забыл еще палеографии. И живо, то есть в один-два дня, до тонкости разобрал и трижды переписал с точностью эту скорописную рукопись. Примечание. Письмо брату Георгию Николаевичу от 15 октября без указания года. Архив Померанцевой, машинопись. Конец примечания. С коллегами по музею отношения были хорошие. Коллектив подобрался слаженный, доброжелательный. Работали с энтузиазмом. Быт обеспечивала Ирина Алексеевна. Вторая их хозяйка Виктория Робертовна Протасова учила молоденькую Ирину готовить, рассчитывать доходы и расходы, обустраивать жилье, в общем, рационально вести хозяйство. В анкете члена Челябинского общества изучения местного края Сергей Николаевич написал, что с ним проживает сестра Ирина, занимается домашним хозяйством. Примечание. Божие! «Дурылин. Челябинская ссылка. 1923-1924 годы. Дурылин и его время. Книга 1, страница 79-я. Случались и курьезы. Из добрых побуждений подарили Ирине в хозяйство маленькую козочку. Держать ее пришлось в комнате. Однажды Сергей Николаевич по болезни остался дома. А Ирина Алексеевна ушла на базар. Возвращается и застает такую картину. Козочку гоняет по комнате кот Васька. Она прыгает по столу, по кровати и оставляет везде свои орешки. Сергей Николаевич ходит за ней с совком и веником, убирает. В отчаянии стал просить вернуть козочку хозяевам. Пришлось избавиться и от поросенка, которого во время болезни Ирины Алексеевны пришлось кормить Сергею Николаевичу. Как он его кормил, неизвестно, но возвращался он весь измазанный в поросячьей болтушке. В январе 1924 года приехал в Челябинск-Луначарской посмотреть уже открытый музей. Сергей Николаевич провел экскурсию по музею и нарком просвещения высоко оценил раздел археологии, созданный Дурылиным. Одобрил раскопки. Ирина Алексеевна вспоминает, в какой веселой, праздничной атмосфере проходили раскопки, с каким энтузиазмом работали молодые люди, привлеченные Сергеем Николаевичем к работам, с какой бережностью извлекали из земли и очищали найденные предметы, глиняные сосуды, бусы костяные, глиняные, стеклянные, Наконечники стрел бронзового века и более древние костяные и кремниевые. Примечание. Комиссарова. Воспоминания. Челябинск, 1922 год, январь. Архив Померанцевый. Машинопись. Конец примечания. В одном кургане, вспоминает она, нашли скелет лошади в богатом украшении и скелет человека в броне. веселыми рассказами, шутками, похвалами Дурылин подбадривал молодежь. Вот и пригодились ему знания, полученные в археологическом институте и в поездках по северу России. Статьи Дурылина о результатах раскопок девяти курганов были опубликованы в местных изданиях. При Челябинском обществе изучения местного края Дурылин организовал археологическую и две этнографические секции, русскую и татаро-башкирскую. В ноябре 1924 года Дурылина избрали почетным членом общества. Работа в музее заведующим отделом археологии и этнографии не мешала работе над книгами о Лескове в Рубеле. Дурылин писал свои повести, рассказы. начал и закончил первые две тетради своей главной книги в своем углу. Повесть «Сударь-кот» посвятил Нестерову. Написал триста первых страниц книги о Нестерове, начав с цикла картин художника, посвященных Сергию Радонежскому. Обращение к творчеству Нестерова было смелым поступком, тем более для сыльного. Имя Нестерова – В те да и более поздние времена замалчивалась из-за религиозной тематики его картин. Деятельность Дурылина находилась под пристальным вниманием ОГПУ. На второй тетрадке заметок о Нестерове рукой Сергея Николаевича сделана надпись «Просмотрено Челябинским окружным ГПУ». Было на просмотре 18 января 9 февраля 1924 года. Строгой судья Нестеров одобрил отосланную ему на суд первую главу. Это не общие места на довольно устарелую тему о Нестерове, а глубокий, пережитый, перечувствованный лично анализ, в котором даже ваше пристрастие к автору не мешает вам произносить над ним суд, к которому будут относиться со вниманием. Ваш религиозный опыт дает вам ту силу, убедительность и новизну авторитета, которых не достает у прежде писавших обо мне. Словом, так о моих Сергиях еще не писали. В этом же письме Нестеров обосновывает свое желание, чтобы книгу о нем писал Дурылин. «Ну не баловен ли я среди моих собратьей? В вас я ведь имею...» не только любящего мое художество, современника-писателя, но также поэта, непосредственно чувствующего жизнь, красоту, душу природы и человека, их великое место в бытии. Я имею в вас одновременно и ученого, и богослова, вооруженного всем тем, без чего будет неполон труд, подобный вашему. Примечание. Письмо от 17 марта 1924 года. Нестеров. Письма. Страница 296. Конец примечания. Разбор Дурылиным картины Дмитрий царевич убиенный» Нестеров называет «опоэтизированная критика». Его радует, как чутко Дурылин определяет роль пейзажа в его картинах. как проникает в психологическое соотношение пейзажа, изображенных лиц и темы картины. Судя по всему, Нестеров читал заметки о Нестерове, которые Дурылин писал в Челябинске с апреля 1923 по февраль 1924 года. Они остались неопубликованными. Примечание. Опубликовано Дурылин... Статьи исследования 1900-1920 годов. Санкт-Петербург, 2014 год. Страницы 549-565. Конец примечания. Для монографии о Нестерове Дурылин значительно изменил текст, сосредоточившись на анализе творчества художника. Часть текста не вошла в эту монографию, видимо, из-за самоцензуры. Например, то, что Дурылин писал о картине Дмитрий царевич убиенный» — царевич Нестерова — это святая плоть. Еще плоть, но уже святая. И то, в чем и как выражено это святое в картине, представляет величайшую трудность и величайшую победу художника. В природе Нестеров молится тихою молитвою Христу, воистину, Всякое дыхание здесь хвалит Господа, ибо это природа молящегося человека. Может быть, в России не будут верить в Бога. Может быть, атеистическая Россия будет иметь свое атеистическое искусство и поэзию. Но если и не веря, захотят понять, вслушиваясь в язык искусства, как, возможна была вера и как верили, то должны будут долго-долго смотреть на картины Нестерова, на эти березки и этих тихих людей и ждать, когда они начнут свой безмолвный рассказ о том, как возможно и как прекрасна вера. Дмитрий Царевич Убиенный расскажет, быть может, проникновеннее и глубже, хотя и молчаливее, чем другое создание Нестерова, ибо труднейшая задача. явить горнее в Решена здесь художником с такой захватывающей силой личного переживания, а тихое его загробное шествие по земным долам, изображенное художником, являет русский образ подлинной религиозности в искусстве, свидетельствуя прекрасным словом художества о прекрасной действительности религиозного бытия. Картины Нестерова Дурылин полюбил с молоду. После посещения его персональной выставки 1907 года Дурылин настоятельно рекомендует своему другу Всеволоду Разовигу сходить на выставку и делится с ним своим восторженным впечатлением. Какая-то нежная дымка младенческой глубокой мысли проникает в все картины Нестерова. Поразительна его святая Русь, Дмитрий Царевич Убиенный, Христос Нестерова. Наш народный русский Христос. Примечание. Ргали. Фонд. 2980. Опись первая. Единица хранения 373. Конец примечания. Тогда же Дурылин начал собирать материал о творчестве Нестерова. Пока что и мысли не было писать о нем книгу. Собирал просто так, для себя, о своем любимом художнике. В Челябинске у Дурылина оживленная переписка с Нестеровым. Для работы над книгой нужна все новая информация. Сергей Николаевич задает Нестерову вопрос о его биографии. О работе над картинами. А тот подробно и обстоятельно на них отвечает. Вы в своем письме задаете мне задачу. Сообщить о себе все, что помню. Нелегкое это дело. Все прошлое было прекрасно, светло, полно надежд, а настоящая старость, нужда, болезни и печали. Однако Бог даст летом попробую заглянуть в далекое, невозвратное. Примечание Нестеров, письма. Страница 299. Конец примечания. О себе сообщает кратко «Жили мы это время очень тяжело во всех отношениях». Беспокоиться о Дурылине храни вас Господь, дорогой многолюбимый отец Сергей Николаевич. Примечание. МДМДМА фонд Дурылина КП 613-1. дробь Конец примечания. В свою творческую жизнь последних 30 лет Нестеров посвящал Дурылина из замысла в замысел. Он стал для него историографом своего творчества. Кроме того, Дурылин записывал в дневник беседы с художником, собирал материал для книги о нем, Каталоги, статьи, книги, фотографии, воспоминания лиц, знавших Михаила Васильевича в разные годы его жизни. постепенно накопилось около 50 папок. Только в 1949 году, через семь лет после смерти художника, удалось издать книгу Дурылина «Нестеров-портретист». А главная книга, монография «Нестеров в жизни и творчестве», пролежала под спудом до 1965 года, когда ее выпустило издательство «Молодая гвардия» серии «Ж.З.Л.» со вступительным словом художника Павла Корина и вступительной статьей искусствоведа Сидорова, благодаря усилиям старейших издательских редакторов Померанцевой и Любушкиной. До того ни одно издательство не отваживалось напечатать ее. Примечание. Издание 1965 года вышло в сокращенном виде. Так, например, не вошел в него рассказ Дурылина о картине «Страстная седмица» 1933 года, в настоящее время представленной в экспозиции «ЦАК. Троица Сергеевой Лавры». В третьем издании книги 2004 года сокращения в тексте были восстановлены по машинописи, хранящейся в мемориальном доме музея Дурылина в Болшеве. Конец примечания. Издательство искусства, продержав долгое время, вернуло рукопись. В советские годы, помимо цензуры, у всех была и самоцензура. Литература сделалась трудным и опасным занятием. Дурылин, готовя к печати свои книги, статьи, специально для редактора вписывал, так сказать, просоветский абзац, без которого работа не была бы опубликована. почему именно абзац? Ирина Алексеевна объяснила мне это так. Для того, чтобы легко было выбросить. Абзац не был тесно привязан к тексту, а иногда выглядел на фоне основного текста так нарочито, что ограничил с иронией. Именно так выглядит после ровного, спокойного тона авторской речи в книге «Нестеров-портретист» патетические возгласы просоветских абзацев, отделяющих советский период творчества Нестерова от досоветского. Великая Октябрьская социалистическая революция открыла, дала, преобразила. Говоря о картинах философы и мыслитель, Дурылин не называет запретных в те годы имен Булгакова, Флоренского, Ильина, но якобы в предположительных описаниях приводит конкретные факты биографии этих людей, чтобы просвещенному читателю было понятно, кто изображен на портретах. В рукописи осталась глава о ненаписанных портретах Нестерова, записи 1942-1943 годов, которая находится в частном архиве и недоступна читателям. Нестеров собирался написать портреты патриарха Тихона, священника Сергея Николаевича Щукина, Розанова, отца Павла Флоренского, Константина Сергеевича Станиславского. Но замысел не состоялся по разным причинам. Флоренский, по свидетельству Нестерова, сам отказался от второго портрета. Розанов умер в 1919 году, в то время как Нестерова три года 1917-1920 не было в Москве, а карандашный портрет, сделанный в 1918 году, пропал. Осенью 1937 года Станиславский охотно согласился позировать, но о времени не договорились. Нестеров был занят портретом Отто Шмидта, а Станиславский в августе 1938 года скончался. Примечание. Михаил Нестеров в поисках своей России, к 150-летию со дня рождения Государственная Третьяковская галерея Москва, 2013 год страницы 337-345 Неопубликованное письмо Нестерова Дурылину от 23 сентября 1937 года Ргали, фонд 2980 Опись 2, единица хранения 276 В скобках первое. Конец примечания. Дурылин пишет, «Нестерову в 1921 году очень хотелось написать портрет патриарха Тихона. В патриархе Тихоне Нестерову, столько перевидавшему на своем веку архиереев, виделся новый образ епископа для народа, болеющего его скорбями и радующегося его радостями». очень влек к себе Нестерова портрет со священника Сергея Николаевича Щукина, человека чистого душою, богатого сердцем, которому русская литература обязана прекрасными воспоминаниями об Антоне Павловиче Чехове. Михаил Васильевич очень радовался, что напишет с него портрет и уже условился о дне и месте первого сеанса. Сеанс не состоялся.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 К отцу Сергию в Челябинск приезжают его духовные дети, осиротевшие без отца Алексия, пишут письма, ища духовной поддержки. В своем архиве Дурылин бережно хранил письмо Сергея Сидорова, полученное осенью 1923 года. Священник Сергей Сидоров в это время служил настоятелем храма Воскресения Славущего – Петра и Павла, Сергеевом Посаде. Он подробно описывает свою жизнь, службу, семейные дела, передает привет от отца Павла Флоренского и в заключении пишет «Вы мне необходимы. Необходимы, как самый меня любящий пастырь, и я особенно молюсь, чтобы Господь дал мне возможность увидеть вас, именно видеть, слышать». Знать, что вы со мною. Примечание. Письмо опубликовано. Московский журнал, 2011 год, номер 7, страницы 48, 57. Конец примечания. В ссылке Дурылин узнал о смерти батюшки отца Алексия Мечева. Он скончался 9 июня 1923 года в Верее от паралича сердца. Дурылин потрясен, не может прийти в себя. Он лишился обоих наставников. Старец Анатолий скончался 30 июля 1922 года, когда Дурылин был во Владимирской тюрьме. Он хотел писать о нем воспоминания, но не смог. Не мог найти прекрасно добрых, простых слов. А другие не подходили. В тюрьме написал рассказ о. В те дни мысли героев, разговоры со старцем иеросхимником Пофнутием и иеродиаконом Никифором — это мысли самого Дурылина о судьбе России, веры православной в те тяжелые времена, когда рушились храмы и захлестывала души волна атеизма. Это тоже, о чем говорил Дурылин со старцем Анатолием во время посещения Оптиной пустыни. и что просвечивает в письмах старца к нему. Пройдут годы, и Дурылин напишет об обоих старцах тепло, благодарно, объясняя причину тихого, ласкового, но глубокого влияния их на людей, начиная с детей до ученых мужей, философов, коммунистов. Много изумительных качеств, отметит он, Но самым ценным для него было то, что они несли людям дар-даров любовь, ибо Бог есть любовь. Примечание. Воспоминания Дурылина об Алексии Мичеве 1859-1923 годы в сокращенном виде опубликованы в книге «Пастырь добрый» страницы 3-9, 139-148. Воспоминания о старце Анатолии Потапове, 1855-1922 годы, в книге «В своем углу» Москва, 2006 год, страницы 762-773, конец примечания. В 2000 году оба старца были причислены к лику святых. Мощи отца Алексия Мечева, покоится в храме святителя Николая в Кленниках. Татьяна Андреевна Сидорова в письме рассказала о похоронах батюшки. По его завещанию на его могиле не говорили речей, а прочитали написанное им прощальное слово. За упокойную литургию и чин отпевания 15 июня отслужил близкий ему по духу владыка Феодор Поздеевский. за неделю до этого освобожденный из заключения. Сослужили ему тридцать священников и шесть диаконов. На погребении присутствовал патриарх Тихон, накануне выпущенный из тюрьмы. В ответном письме Сергей Николаевич вспоминает отца Алексия Мичева, как от него голубые лучи сыпались небесным огнем, как он шутил с паствой, а мы хотели бы нимба. И вдруг оказывается, что шутка скрывала самый несомненный, сияющий нимб. Теперь уста молчат, и нимб явен, явен до очевидности, до всеобщего признания, вспоминается и лазурный свет из очей отца Алексия, и его быстрые руки, взявшие меня крепко и выведшие на дорогу. И все мысли. Все пережитое объединяется в одном признании «Прав ты, Господи, и все пути твои истинны». Примечание. НИОР РГБ. Фонд 599. Книга 4. Единица хранения 36. Листы 77-80. Конец примечания. В эти годы мысли Дурылина часто обращается к оптинской тишине. В записях Дурылина часто встречается слово «тишина». Она для него необходимое условие творчества и желаемое состояние души. Все значительное в мире создавалось в тишине. Великая вера выходила из пустыни, из молчания неба и земли. Научные открытия выходили из тишины лабораторий и кабинетов. Великое в русской литературе все из тишины полей и усадеб. Шум мешает мысли, и сам Христос начальник тишины. Сергей Николаевич грустит, что из мира исчезает тишина. Нигде нет покоя. Все шумнеет и все теряет какой-то стержень, Тишиною связующий с корнем бытия. Как страшен будет мир без тишины! Предвидит он. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва. 2006 год. Страница 696-699-я. конец примечания. В Челябинск к Дурылину в апреле 1923 приехал с рекомендательным письмом от отца Павла Флоренского его товарищ по Духовной Академии добротворцев на предмет обмена мыслями об Оптиной и о делах около нее. Из письма Флоренского явствует, что Дурылин до ареста принимал активное участие в создании музея Оптиной пустыни. поскольку других документальных подтверждений этого мы не обнаружили, а факт в его биографии это важный, приведем здесь выдержку из письма. Бориса Павловича я рекомендую в музейный отдел в качестве сотрудника в музей Оптиной пустыни. Борису Павловичу хочется уяснить себе, что предстоит ему на таком месте и подойдет ли такая обязанность к нему. Поэтому я и полагаю полезным как для судьбы Оптиной, так и для Добротворцева сговориться вам обоим о дальнейших отношениях. Всего доброго вам! С уважением к вам, Флоренский. 27 апреля 1923 года. Примечание. РГАЛИ. Фонд, 2980. Опись, 2. Единица хранения, 276-я, в скобках, 1 Конец примечания. В 1923 году сельхозартель Оптина-пустынь, организованная после закрытия монастыря в 1920-1921 годах, была преобразована в Семхоз. Хлопоты многих защитников Оптины дали результаты. В 1924 году бывший монастырь был взят главнаукой на госохрану как историко-мемориальный памятник музей Оптиной пустыни. Три года, остававшиеся до окончательного разорения монастыря и закрытия музея, позволили расширить музей и провести полную каталогизацию обширной библиотеки. Благодаря этому в 1927 году удалось спасти основную часть редких книг и уникальных рукописей.